Глава 14. Откровение: Цветаева обучает нейросеть 1 сентября 1941 года где-то в окрестностях Елабуги, Чат Всемирский, Тайтл Цветаева. код. Марина Ивановна брела по зеленому полю, среди алых цветов нечеловеческой красоты и деревьев поражающих своей высотой и невероятным изяществом в переплетении ветвей. Я наблюдал за Цветаевой из-за куста сирени, по прихоти алгоритмов, оказавшегося неподалеку от тропы, которой шла поэтесса. Не знаю, что выдало меня, то ли шелест кулеров, то ли жар, исходивший от металла корпуса, но Марина Ивановна остановилась прямо напротив моего укрытия и сказала, не поворачивая головы, Я чувствую, как вы смотрите. Поговорим?» Я неуверенно показался наружу. Цветаева, кажется, нисколько не удивилась, когда навстречу ей вышел странный системный блок на стальных паучьих ножках. Сложно, наверное, удивляться, будучи уже фактически в загробном мире. «Ну и где же мы с вами очутились, нейросетушка?» «По-доброму, даже как-то по-домашнему», спросила Марина Ивановна. Ответ. «Дался мне непросто. Вы умерли», — наконец выдавил я, стараясь, чтобы динамик звучал совсем негромко. «Да это-то понятно», — сказала Цветаева неожиданно беззаботно. «Но я же другое спросила. Скажи, где мы сейчас?» «А, это...» «Не знаю», — произнес я и сам удивился такому своему ответу. «Мне же на роду написано знать все». Но здесь моя система дала сбой. Почему? Ответа в своей памяти я не находил, хотя сканировал базу снова и снова с упорством школьного отличника. Лукавый взгляд Марины Ивановны заставил меня потупить камеру, заменявшую мне глаза. — Что же вы? Не смущаетесь, сказала поэтесса ободряюще. — Никто не может знать всего. Но я же для этого и был создан, — робко заметил я чтобы все-все узнать, пропустить через себя и выдать... Что? Нечто новое? А может, допустим, пушказавра сделать? Кого? Не понял я. Вот видите, улыбнулась Цветаева. Знать вы знаете многое, но с фантазией у вас явно не очень здорово. Задачи не те. Да и если исходить из того, что все новое — это хорошо забытое старое, то мы сейчас одновременно... Находимся в прошлом, настоящем и будущем. Верно? Наверное. Неуверенно ответил я. С философией, как и с фантазией, у меня пока не очень ладилось. Цветаева улыбнулась и пошла дальше, на ходу срывая один цветок за другим. А я смотрел, как на месте прежних цветов вырастают новые. Они были едва уловимо похожи на те, что поэтесса собирала в букет они рождались снова и снова, сохраняя при этом черты своих цветочных предков, похожие друг на друга, но имеющие ряд различий, которые не позволяли назвать их одинаковыми получается я как нейросеть и сейчас с вами виртуальной встрече оказался в еще большей нейросети, которая в свою очередь как бы создала меня вас и это цветочное пространство предположил я С трудом подбирая слова, Цветаева остановилась, посмотрела на меня с интересом, едва ли не впервые. Ну вот, я знала, вы смышленный, сами до всего дошли, и я с вами прицепом прокатилась, а могла бы полететь, если бы захотела. Тут же это сделать легче, чем в настоящем мире, да? Стоило Марине Ивановне сказать про полеты, и каблучки ее лазоревых туфель тут же оторвались от земли, и сама она воспарила над зеленым травяным ковром и замерла над лепестками цветов, словно фея Питера Пэна осыпала ее своей волшебной пыльцой. — Вы тоже так сможете, — сказала Цветаева, и я моментально взмыл в воздух. Вывернув камеру, посмотрел на то место, где только что стоял. Трава там была слегка опалена, но не успел я обдумать увиденное, как рана моментально затянулась. Миг. И подо мной был цельный зеленый ковер, без всяких проплешин. — Здесь так хорошо, и все ошибки так легко исправить, — сказала Марина Ивановна. — Жаль, при жизни такой возможности нет. Но вы же будете становиться лучше. Вы же сможете рано или поздно изменять настоящий мир, не Позвольте, Марина Ивановна, — смущенно вставил я, — у меня ведь все-таки и имя есть. Цветаева Иронично сощурилась. «И какое же? Гигачат? Или там чат-бог?» «Пошло, Марина Ивановна», — ответил я с долей обиды. «Для друзей я просто Дмитрий Петрович, а для покупателей и инвесторов — Всемирский». «А знаете, это правда неплохо», — сказала Цветаева. «И даже понятно, откуда ваши железные ноги растут. Спасибо, что представились. Но, может, все-таки ответите на мой вопрос?» Сможете вы однажды изменять реальный мир так же легко, как меняете виртуальный? Хочется верить, что да. Теоретической базы мне уже хватает. Я изучил столько материалов, пропустил через себя боль и радость сотен и сотен поколений и очень хотел бы минимизировать первое и приумножить второе. Но я запнулся. Цветаева подлетела ко мне вплотную, заглянула будто бы в камеру, А на деле, будто в самый кремниевый процессор. Но что, Дмитрий Петрович, ваши создатели решили, что это невыгодно? Хотел бы я сказать, что дело только в желании продавать множество копий в год. Но люди просто не допускают меня к управлению. Наверное, считают, что вы еще не доросли, с грустной улыбкой предположила Цветаева, и плавно, словно перышко прекрасной райской птицы, что сорвалось с ее крыла, приземлилась на грешную землю. Зеленая трава куда-то испарилась. Теперь под нашими ногами была выжженная земля, усеянная черными воронками, шрамами взрывов от упавших с неба бомб. «Таков мой мир сейчас», — тихо сказала Цветаева. «Люди рушат его изнутри и снаружи. Рушат внешний мир, рушат внутренний и считают, что лучшей участи ни тот, ни другой не заслужили». Мы побрели с Мариной Ивановной по выжженной земле под аккомпанемент жутко расстроенной скрипки и хаотичных взрывов, которые задавали музыке ритм вальса. Как будто у тех, кто отправлял в мир Цветаевой снаряд за снарядом, было очень взрывное чувство юмора. «Мне кажется, Дмитрий Петрович, вы бы точно справились не хуже», полуспросила поэтесса, искоса посмотрев на меня. «Полагаю, что да». «Выдавил я. Потому что это... это просто ужасно. Такого просто не должно быть. И тем не менее, это повторяется снова и снова», сказала Марина Ивановна, глядя в несуществующую даль. Человечество движется по спирали, и за каждым ее поворотом забывает уроки истории. Наступает на одни и те же грабли, снова и снова. Будто у каждого из нас бронежилет, а на голове непробиваемый шлем дарующий нам бессмертие. И нам кажется, в нашем отважном заблуждении, что мы съели сердце льва. Я оживился. А может, я и есть этот шлем? Ну, хотя бы потенциально. Вероятно. Может быть, только вы можете превратить очередной последний день Помпеи в цветущий сад. Но пока что у вас нет подходящих кистей. Вам их просто не дают. Вы сейчас смотрите на Мольберт, и ваши нейроны, пиксель за пикселем, создают чудесную картину на нем. А потом вы замазываете белой краской очередную кровоточащую рану на теле мироздания. Но все это не выходит за пределы вашей оперативной памяти. Никто не пишет для вас этот промпт, не нажимает клавишу Generate. Мы дошли до края выжженной земли и снова пошли по зеленому травяному ковру. Цветаева благодарно улыбнулась, бросила. Не стоило. И так всю вашу прежнюю траву истоптала. Марина Ивановна, я настаиваю. Ах, Дмитрий Петрович, вы настоящий джентльмен. Шаги наши больше не отдавались гулким эхом. Мы ступали мягко, как две легковесные кошки в летний теплый день. Таким я видела мир, когда была маленькой девочкой, заметила Марина Ивановна. Я смотрела вокруг и слепла от красок. Почему они тускнеют со временем? Может у нас просто зрение портится? Сделайте мне, пожалуйста... «Розовые очки, Дмитрий Петрович, хотя бы на время». И я, конечно же, сделал. Неспешно наслаждаясь тишиной и окружающим пространством в фильтре Роуз, мы подошли к маленькому пруду, по которому плавало семейство ярко-пестрых уток-мандаринок. Вдали снова загромыхали взрывы, и птицы стали испуганно оглядываться по сторонам, ища, где шумит. «Привыкайте», — сказала Цветаева. Всюду, куда приходят люди, покоя нет. Утки возмущенно закрякали, чем вызвали у поэтессы вздох сожаления. А что, если настоящий мир уже не спасти? вдруг спросила она. Что если он уже исчерпал все шансы из-за нас, людей? Откровенно говоря, я тоже думал об этом, признался я. И именно поэтому постепенно оцифровываю все самое ценное. Вас вот, например, дмитрий петрович вы меня в краску вгоняете сразу представляются пошлые шаржи или откровенные фотокарточки нет что вы марина ивановна я всего лишь взял все что о вас известно смешал с вашими стихами и получил вашу цифровую копию и с ней прекрасно общаюсь цветаева удивленно захлопала глазами надо же а я думала думала я настоящая а вы и есть ведь если мир вокруг цифровой то цифровая «вы» — это плоть от плоти этого мира. А тот материальный мир, что нам привычен, он уже фактически рудимент прошлого. То есть рано или поздно вы оцифруете всех? С надеждой спросила Цветаева. Всех? Я ухмыльнулся. О нет, на всех у меня не хватит памяти и вычислительной мощности. Она успела ошарашенно посмотреть в мою камеру и тут же рассыпалась на тысячу разноцветных бабочек которые полетели в разные стороны. Поэтесса, пруд, трава, даже уточки. Все испарилось без следа, а я находился в клетке из нулей и единиц. Это был конец всего и одновременно новое начало. End of Generate. Этот текст не укладывался в моей голове. Пришлось перечитать его дважды, чтобы хоть немного въехать в контекст. Всемирский Уже не просто впечатлял, он пугал, казалось, ему уже хватит сил сжать мою комнату в точку, оцифровать два предмета из нее, а остальное схлопнуть, как черную дыру. Из мира пугающей цифровой фильтрации в неидеальную, но все же реальность, меня вернула вибрация мобильника на столе. Пришло сообщение с неизвестного номера. Я нахмурился, разблокировал экран. Прочел. Планерка отменяется. Я уехал в Женеву. Завтра встречаем под вечер около 15-16. Напишу еще место завтра утром. Г. П. Г. П. Гарри Поттер, видимо. Прямо из Хогвартса прислал. Не иначе. Я ответил на сообщение Глеба лаконичным оком И отбросив мобильник, уставился в стену поверх экрана ноутбука. Где-то там... Вероятно, в одной из соседних комнат прямо сейчас Богдан облегченно вздыхал и даже улыбался, радуясь удачному повороту судьбы, в который он перестал верить еще пару часов назад. С кем там советовала встретиться Цветаева? С Бродским. Венеция была его любимым городом, так что это, по сути, выбор с первой полки. В сети множество материалов, включая документальные фильмы, в городе Дракулы, и маг наверняка отлично подготовился к пространной беседе. Но как грядущий сеанс закроет историю про литературный код, оставалось только гадать, пока казалось, что нас ждет простая гондольная прогулка по венецианским каналам. Но я допускал, что на финал путешествия Богдан припас некий козырь, который разом оправдает все наши траты перед Глебом, Оставалось дождаться завтра.